Ведро во дворе. Я родилась в 1960 году в Девоне, в семье кочующих цыган по отцовской линии. Почти всё моё детство прошло в городе Барнстапле, на берегах реки Ивилл, впадающей в то. Комик альмюра и звезда хозяина паба, паб-лендлорд, смеялся над тем, что появился на свет за коробкой с чипсами, в пелёнки из мокрого полотенца с рекламой пива. Ну а меня крестили пивом в Этной Спати Севен из красного бочонка, который выставляют для завсегдатаев боулинга заодно с солёными орешками. Мой папа Ронни Тейлор происходил из семьи коренных мастеров, уличных торговцев и знахарей. В детстве ему было поручено нести череп с предсказаниями будущего, чтобы лучше раскупались лечебные зелья. Он пошёл работать на пивоварню в Этнейс, и так у нас появился свой дом. Родные со стороны мамы были шахтёрами из Йоркшира. Дедушка по маминой линии был профсоюзным деятелем и работал в шахте. Мама Мэри отличалась искренней набожностью и до сих пор носит прическу, бывшую в моде в 1940-х годах. Подростком она работала прислугой у врача и его семьи в Шеффилде, а в 1940-х переехала в Ланкашер, поступив на ткацкую фабрику. Затем она устроилась на кухню в отеле Моркомбе-бэй, где и познакомилась с папой. Надо думать, это была настоящая любовь, судя по тому, как часто мокрая посудное полотенце прохаживалась по физиономии моего бесшабашного папули. Добрая и до глупости, а также большая поклонница обратного отсчёта, мама всё ещё может задать вам жару. Наш дом стоял совсем близко к реке Ивил, где регулярно происходили лунные приливы и отливы. Это было не очень-то удобно, поскольку вода заливала подвал двор, в котором находился наш туалет. Так что в детстве у меня был не простой уличный туалет, а кабинка без освещения, плотно населённая многочисленной семейкой паукообразных. Они таились по углам, плели свои сети и всегда были готовы укусить. И пока я занималась своими делами и подтиралась салфетками и зал, ну и дрянь, скажу я вам, они не столько вытирали, сколько размазывали, Мой взгляд не отрывался от потолка, сканируя его на все 180 градусов на случай, если какой-то из восьминогих постояльцев вдруг решит спуститься на мой уровень. Я выскакивала оттуда как оглашенная, красная как рак. На тот случай, когда мы не могли попасть в туалет, в левом углу двора стояло ведро. Оно оставляло у меня на заднице кроваво-алый отпечаток, если я рассиживалась слишком долго. Как видите, наша система канализации и сопутствующей гигиены не ушла далеко от диккенсовых трущоб. Из-за нехватки самых элементарных вещей я не могла пригласить друзей к себе в гости и в итоге стала совершенно нелюдимой. Если же кто-то всё-таки заявлялся в наш дом, главной целью всегда становилось поскорее выпроводить их вон. Тот и речи не могло быть о бесконечном подростковом трёпе, о вечеринках и планах на будущее, с обменом постерами Дэвида Кэссиди и журналами Джеки. Я стала настоящим экспертом по антигостеприимству, никогда не предлагала чаю и всегда распахивала окна настиж, чтобы буквально выморозить своих гостей. Я следила за тем, чтобы они не снимали верхнюю одежду на случай поспешного бегства. А в ситуации затянувшегося визита и предсказуемых проблем с мочевым пузырём я научилась виртуозно уходить от вопроса «Где у вас туалет?». Та самая река, что так часто отрезала нам путь к туалету во дворе, по-хозяйски текла через центр городка и была главной артерией, обеспечивавшей работу местным предприятиям по крайней мере до середины XX века. И даже в 1960-х и 1970-х годах Они ещё переправляли продукцию лесопилки напротив паба и зернохранилища на другом берегу от нас. На реке постоянно происходило что-то увлекательное. К причалу подходили баржи с насыпанными на них горами песка. Часто их разгружали механические экскаваторы. На грузовиках песок попадал на стройку, где рабочие замешивали его в бетон. На берегу всегда было полно рабочих, кранов, мелких судов, грузовых автомобилей. Туда даже подходила узкоколейка, доставлявшая песок в разные части города. На другом берегу, напротив зернохранилища, тоже жили семьи. Одна из них даже владела катером. Изредка я удостаивалась приглашения на развлекательную речную прогулку вместе с соседями. Это было захватывающим приключением — забраться на палубу шумного, воняющего соляркой катера, чтобы пройти по течению Ивил до её впадения в то и дальше, где морская вода обдаёт лицо солёными брызгами. От холодного ветра мы замерзали в тонких анораках. Несмотря на разницу в уровне жизни, нас с соседями всегда объединял дух товарищества. Одним воскресным утром прямо напротив нашего дома пришвартовалась незнакомая синяя лодка. Это было новое семейство, и лодка служила им домом. Они путешествовали по всей стране, периодически задерживаясь то в одном месте, то в другом. Их дети почти месяц учились в нашей школе. Иногда мы даже ходили на занятия вместе. Но очень скоро они снова отправились в путь. Это было совершенно необычное детство. Причём как для нас самих, так и для нас всю жизнь остававшихся на своём берегу. «Здесь мы всё делали вместе, одни соседи помогали другим. Когда у мамы испортилась печка, хозяин местного паба предложил ей приготовить для нас воскресный обед, и в свою очередь их семейство заявлялось к нам обедать в полном составе, когда в другое воскресенье у них отключили свет. Одним особенно запомнившимся мне летом, когда была ещё совсем девчонкой, рано вечером я вернулась домой и обнаружила, что весенний прилив нагнал воду до верхних ступенек крыльца. Какое происшествие!» Все семьи беспомощно топтались на крылечках, не имея возможности никуда податься. Я застряла на городском мосту в сандалиях на босу ногу, визжа от страха при одной мысли о том, чтобы ступить в эту воду. По счастью, сосед в охотничьих сапогах пришёл на помощь. Меня на руках доставили на родное крыльцо, совершенно сухой и довольный. В такие моменты расположенный рядом мотель Walkway Inn становился для нас источником развлечений. Мы наблюдали, как не твёрдо держащиеся на ногах и явно неспособные вести машину в опивохе, спешат отогнать свои машины подальше от кромки воды. Один такой удалец кое-как добрел до машины, с трудом умудрился попасть ключом в замок зажигания и рванул с места, удирая от воды. Получилось так, что задние колеса зацепились за сухую полосу земли, тогда как передние вполне предсказуемо нырнули в воду, увлекаемые его весом на водительском сиденье так, что залило весь капот. В результате этого маневра машина едва не рухнула в реку. Поднялась страшная суматоха. Стоило немалого труда вызволить из воды как автомобиль, так и его пьяного хозяина. Во избежание подобных случаев довольно скоро берег реки укрепили бетонной стенкой. Наша ванная стояла в подвале, рядом с валиком для отжимания белья. У нас не было стиральной машины, и мама вручную стирала и просто не одежду прямо в ванне. Мытьё в ней также не подходило под определение расслабляющей СПА-процедуры. Весь подвал был заставлен коробками из-под пива. Ежемесячное поступление от папы. Все работники на Вэтнейс получали свою порцию пива или легких алкогольных напитков в качестве прибавки к жалованию. Во время высоких приливов у нас в подвале вода из реки Ивилл поднималась на 40 сантиметров, и тогда коробки покидали свой угол и отправлялись в свободное плавание, налетая друг на друга со звоном и грохотом. Словно это терпели кораблекрушение контрабандисты из детского романа Джона мида Фокнера «Мунфлейт». Ещё у нас имелся скрипучий верхний чердак, конечно, тоже без освещения, где среди прочих запретных для нас сокровищ в ящиках из-под чая хранился всякий хлам, а также граммофон с трубой в чёрном чехле коробки с иголкой на тяжёлой серебряной ручке. На нём я многократно слушала все немногие пластинки с ариями Марио Ланса, имевшиеся в нашем доме. По странной причуде судьбы, опера была первым моим опытом при к музыке. Одно из моих ранних воспоминаний связано с самым первым нашим домом, в котором мы жили незадолго до того, как попали в предоставленный вэтнос-приливной домик. Я помню, как любовалась мамой с накрученными на бегуди волосами. Во всем великолепии свободно нейлоновой ночной рубашке она совершает ежеутренний ритуал великого изгнания. Сплошная масса живых обоев, легионы суетящихся тараканов, пускается на утек от помойного ведра и щетки. Неистово чертыхаясь, мама давила тех, кто не успел удрать и зазевался. Дохлых тараканов заворачивали в бумагу и сжигали в печке. Я испытывала благоговение и ужас в равной степени как от её непоколебимого упорства, так и отвращение к этому опыту, повторяющемуся изо дня в день. Ни мама, ни я никогда не заговаривали ни об этом, ни ещё о чём-то из прошлого. Для неё прошлое закрыто навсегда бесповоротно. Честно говоря, это просто поразительно, как она вообще совсем всем справлялась. Следующее жильё, полученное от пивоварни, мы делили с неопределённым количеством мышей, крыс и пауков. Нашими жильцами становились все, кто имел 4, 6 или 8 ног. Пол всегда покрывал ледяной линолеум, а стены — зелёная краска. Ночь была полна шорохов и скрипов. Когда субботним вечером папа отправлялся выпить, что происходило довольно часто, мы с мамой смотрели непридуманные истории «Tales of the Unexpected», роальда Даля, чтобы потом, содрогаясь от страха, нырнуть в кровать и лежать, вслушиваясь в шорох и перестук маленьких коготков. Наконец, мы подпрыгивали при звуке, поворачивающегося в замке ключа. Папа вернулся. «Уф, можно снова дышать!» Всякий раз я потом повторяла «Это же просто мышь, чего я так испугалась?» «Подумаешь, проблема». Если под полом гадят крысы, появляется незабываемый запах, его не спутаешь ни с чем. Папа мог ловко поднять нужную доску, из-под которой он выхватывал извивающийся тварь и швырял в плотный мешок. Моей обязанностью было сбегать к реке и забросить мешок в воду так, чтобы никто не видел, а потом вернуться домой, как ни в чём не бывало, руки в брюки и весело насвистывая. Родители моего папы звали Дедулей. Не знаю, как долго он с нами жил. Он постоянно торчал на заднем крыльце, закинутый на табурет больной ногой и со спущенной на один глаз плоской кепкой и жевал риски Он был бродячим торговцем, продавал с тележки, запряжённой лошадью, свежую рыбу. В один прекрасный день то ли лошадь пришла в плохое настроение, то ли на что-то обиделась или гнула хозяина в ногу со всей дури. Эта травма так никогда и не исцелилась. Папа был одним из 11 детей в семье и в первом поколении вёл осёдлую жизнь. По-моему, из них выжило девятеро. Его семья бродяги, или как их тогда называли цыгане, решила бросить кочевую жизнь, стала торговать рыбой и лодить посуду для местных жителей. Однако продолжала говорить на романа. Кстати, чавы с английского сленг быдло, наверняка цыганское слово, так же как и выражение мунг чавы мунг. Гробый перевод его звучит так: реви громче и распускай сопли, тогда шикарные господа тебя пожалеют и дадут денег. Не цыгане были для них гаджа. и главной ценностью цыганского языка было то, что для гаджа он непонятен. Как только их начинали понимать, прежний язык становился ненужным, и приходилось придумывать совершенно новые слова, чтобы перехитрить и обмануть обычных людей, не цыган. Некоторые выражения перекликались с жаргоном кокни. Романа также неразрывно связан с палари, тайным языком, бытующим на ярмарках, в театрах и цирках, среди кукольников и моряков. Это странная смесь рифмованного и обратного сленга, морского жаргона и воровской фени, К словам, пришедшим из Поларе, относятся такие, как «бэви», «выпивка», «страйтс», «штаны», «кип», «квартира». В 2016 году Дэвид Боуи выпустил альбом «Black Star» с песней «Girl loves me», практически полностью написанной на Поларе. Но чаще всего им пользовалось сообщество гомосексуалов 1960-е годы. Моя бабушка по отцу, которую я никогда не знала, также была цыганкой, торговала цветами, травами, одеждой и гадала. Я считаю, что она была превосходным психологом, и безошибочно вычисляла, что от неё хотят услышать. Но кто я такая, чтобы её судить? Может, она и вправду могла что-то предвидеть? Её родня носила прозвище Колесники, и, насколько мне известно, они пришли из Вексфорда, из Ирландии. Папа покинул Девонт совсем молодым, завербовался во флот и участвовал во Второй мировой войне. В 1941 году он попал в США и в 20 лет служил на минном тральщике Бруклин-Ярд. Оттуда он доплыл до Южной Америки. На берегу Западной Африки ему вырезали аппендикс, и он чуть не утонул у берегов Норвегии. В корабль попала бомба, и он пошел ко дну в Северном море у побережья Нарвика. Его родным пришло извещение о том, что он пропал без вести и, скорее всего, погиб. Однако его спасли, и папа вернулся в лоно семьи. Подобно большинству бывших военных, он очень редко обсуждал свою службу в армии и даже спасение на море. Но одно я знаю точно. Его ужасно обижало, что даже после того, как он воевал за свою страну, Собственные родители не доверяли ему иметь свой ключ от арендуемого ими дома. После войны, присытившись похождениями в качестве бегуна для букмекеров, что было незаконным занятием, и сборщика долгов, он начал работать в пивоварне, где от простого грузчика поднялся до слесаря, отвечавшего за пивные краны, трубы и кулеры в сети пабов в Этнейс по всему Северному Девону. Он разъезжал на служебном фургончике марки «Бритиш Лейланд», и в детстве я часто ездила с ним. Конечно, тогда и речи не было ни о каких ремнях безопасности. Следующей его машиной был Хилман Авенджер. Он любил свою работу и получал большое. На самом деле слишком большое удовольствие от сопутствовавших ей бонусов, часто развлекая нас историями о том, как ему приходится дёрнуть полпинты в каждом пабе просто за компанию. Я понимаю, как жутко это звучит, но это правда. Ведь уже тогда существовали законы против нетрезвых водителей и проверки на алкоголь. Понятия не имею, как ему удавалось избегать аварий, однако он это делал. Также в его обязанности входило каждый вечер поднимать дедулю по винтовой лестнице в спальню. Ему было очень тяжело. Лицо искажало напряжённая гримаса, оно становилось лиловым, а на шее выступали тугие жилы, как струны на скрипке. Я очень хорошо запомнила папин толстый живот, выпирающий из-под засаленной жилетки, и подтяжки, болтающиеся сзади. И то, как безропотно он воспринял столь крутую смену ролей, когда ему пришлось носить отца на руках, как младенца. Когда папа был маленьким, дедуля ложился в лондонскую больницу святого Томаса на время обострения язвы его травмированной ноги. В честь такого события всех девятерых детей отправляли в работный дом, где их содержали до его возвращения и обычно брили наголо из-за вшей. Еда была самой грубой, пили только жидкий чай, но при этом, как ни удивительно, иногда на столе было и мясо. Однако в общем и целом условия там были настолько отвратительные, что никому не хотелось туда возвращаться. Постоянно ходили истории о том, как хулиганов сажали на хлеб и воду, а тех, кого ловили на воровстве, на неделю оставляли без сыра. Самых отпетых обитателей в наказание за сквернословие, драки и отказ от работы могли отправить в суд и даже в тюрьму. Это была та сторона жизни, которой папа стыдился по вполне понятным причинам, и я интуитивно старалась не поднимать эту тему. Когда мне было примерно 10 лет, мы собрались в настоящий тур «Ууп-Нос». Это была та ещё гонка. С чемоданами в руках нам с мамой пришлось ехать одним поездом до Шеффилда, другим до Донкастера, а потом на автобусе до её родной деревни Тернска. Мы решили погостить у маминых родителей, моих бабули и дедушки. Я запомнила высочинную гору угля перед их муниципальным домом. Дедушка работал шахтёром на Хиклеттен-Мейн, и это было частью дотации от Национального совета по углю. Такие горы угля имелись почти перед каждым домом, их привозили на грузовике. У заднего крыльца, давно ставшего парадным входом в дом, нас радостно приветствовала немецкая овчарка Раджа и бордер Колли Шеп. Бабуля в честь нашего визита запаслась особыми лакомствами. Сладкое сливочное масло Лерпак, апельсиновый сок в бутылке из-под молока и йоркширский пудинг. С нашей стороны полагался шери для дедушки в кувшине или другом сосуде, объёмом в кварту из бочонка в бакалейной лавке на главной улице. По-моему, он питался исключительно печенью с чесноком и луком и шерри, при этом отлично себя чувствовал, несмотря на девятый десяток. Если ему случалось заболеть, все впадали в панику и не знали, как вызвать к нему врача. Он в жизни не имел страховки. По идее, страховка должна быть у всех, верно? но ну, так вот, у неё её не было и в помине. Он десятки лет не имел дела с врачами. Женщины в посёлке в обязательном порядке повязывали волосы шарфом и всю неделю ходили в бегуди, только чтобы распустить их в субботу вечером, когда все дружно отправлялись в клуб, тоже на главной улице. В заведениях в Этной спи валилось рекой. Музыкальный автомат — самая крутая машинка той эпохи. Крутил диски с наклейкой «Эдисон Лайтхаус», и от оглушительной «Лав Гроус» лопались перепонки в ушах. Большинство завсегдатая щеголяли чинариками, приклеившимися к нижней губе. Щурили от дыма один глаз и с восторгом ночь напролёт топали и выкрикивали «та-та-та» и «ча-ча-ча», прежде чем приходила пора в раскачку ковылять по домам. Я была допущена к этим субботним посещениям клуба, от чего сразу почувствовала себя очень взрослой. Мне нравилась атмосфера ожидания, предвкушения праздника, когда все наряжаются в самое лучшее. Мама работала в магазине мужской готовой одежды «Фостерс» и могла со скидкой покупать там вещи унисекс. Так что я щеголяла в джинсах «Фаунер» и джинсовой же куртке и была обладательницей целого набора рубашек из «Морлёвки». Кажется, в середине 1970-х было очень модно носить мужские рубашки. Или так считала только я? Также у меня имелась пурпурная велюровая юбка и вязаный в тон ей топ с лямками, завязывающимися крест-накрест на шее. Я обожал этот ансамбль и считала себя девчонкой высшей сорт. Конечно, к нему прилагалась пара красных ажурных босоножек на платформе. Пурпурный и красный — вот это видок! Дядя Джон отвёз нас к большой тёте Мэри в деревню Холм-он-Спелдинг-Мур возле Маркет-Вейтен в графстве Истрайдинг-Офф-Йоркшир. Этот визит должен был привести меня в восторг. Они с мужем Джеком жили на ферме. Я была бы счастлива поведать вам о сельской идиллии, но оценить её толком не успела, поскольку было не до неё. К чертям ферму! Большая тётя Мэри обожала готовить. Она наваливала свою стряпню гаргонтьюанскими порциями, яростно пресекая даже мысли о покупке еды. Её стол ломился от сдобы, джемов, йоркширских пудингов, бисквитов, домашней ветчины, острых соусов, брауни, толстых кусков масла, намазанных на такие же гигантские ломти хлеба. местных пирогов, салатов исключительно из латука и томатов. Совершенно без заправки. Никакого баловства, разве что капелька уксуса. Лишь только простая сельская пища. О, Боже, это стало для меня настоящим пиршеством и кульминацией нашей поездки. За едой все оживлённо болтали и обменивались семейными сплетнями с богатой палитрой приглушённых осуждающих тонов, припасённых для некоторых родственников. «Я обожала греть под такие откровения дня, как эти байки про полезный маргарин, сплошное надувательство, даже не сомневайся. Твоя прабабушка дожила до ста лет и всю жизнь ела масло, пила сливки и цельное молоко и в ус не дула. Кладовая под северной стеной дома меня завораживала. Уютный запах стряпни внушал уверенность в том, что скоро мы сядем за стол, и мне не придётся выскакивать в магазин за перекусом. В доме не переводилось съестное». Наше пребывание на ферме омрачалось лишь одним недостатком. Конечно, это относилось к туалету. Стоило мне попроситься выйти, тут же все начинали переглядываться с таким видом, будто я сейчас присяду прямо на улице, перед домом, где угодно. Наконец мама вставала, вела меня к задней двери, разворачивала в сторону сарая и шептала «там, сзади». «Куда же ходили все остальные?» «До сих пор не знаю». «Может, здесь тоже имелось для этого ведро?» — хмыкала я про себя. «Неужели это у нас семейная проблемы с отхожим местом?» Незабываемый Джереми Торп играл самую большую роль в помощи бедным семьям, стремившимся улучшить свои жилищные условия. Джон Джереми Торп, 29 апреля 1929, 4 декабря 2014. Британский политик, член парламента от Северного Девона с 1959 по 1970 годы. и лидер либеральной партии в период между 1967 и 1976 годами. Его политическая карьера рухнула, когда близкий знакомый Норман Скотт заявил, что имел с ним связь в начале 1960-х, когда гомосексуальность в Великобритании была вне закона. В 1976 году скандал вынудил Торпа уйти в отставку. Он отрицал свою связь со Скоттом и был оправдан в 1979 году, вскоре после потери места в парламенте на всеобщих выборах. Он был для нас сродни божеству в Северном Девоне в период с 1960-х по 1970-е годы. Мы отказывались верить нападавшему на него Норману Скотту. В конце концов, Торп казался абсолютно искренним в своей борьбе за справедливость и готов был всегда прийти на помощь. Вместе с мамой мне довелось побывать на многих предвыборных митингах, и мне это очень нравилось в детстве. После ужина, когда на улице было уже совсем темно, мы с мамой, невзирая на дождь, преодолевали недолгий путь до фермерского рынка «Барнстапл», чтобы послушать вдохновляющие и напыщенные речи и посмеяться над незамысловатыми шутками ораторов вместе с возбужденной толпой. Фонари над сценой высвечивали лица множества перспективных и подающих надежду кандидатов. И это было великолепно. Мне нравилась эта атмосфера, а ещё тогда я научилась ценить тонкости политики и умение добиться цели. Не могу сказать с уверенностью, что это муниципалитет помог родителям покинуть, наконец, дом с помойным ведром, заливаемый приливами, и перебраться в однокомнатную квартирку, когда я уехала из дома. Десятилетиями в Северном Девоне стояли у руля либералы. Но в 1980-х им на смену пришли Тори. Кроме крепнувшего увлечения политикой, другой моей страстью была поп-музыка. Сестра, которая была старше на 10 лет, подарила мне своей настырной младшей сестрёнке транзисторный приёмник. У него был футляр с искусственной коричневой кожей и наушники, Так что я могла слушать ночи напролёт Радио Кэролайн, укрывшись с головой одеялом. Под кроватью я держала ручку и листок бумаги со списком музыки, которую мечтала прикупить, когда смогу позволить себе приобретение вожделенной стереосистемы. Один из первых LP-дисков — LP с английского Long Play, долгоиграющий. В звукозаписи — долгоиграющий формат на грамм-пластинках, рассчитанный на воспроизведение при скорости вращения диска 33 1 33,3 оборота в минуту. купленных мной вслед за стереосистемой, компиляция «Top of the Pops» оказался полным разочарованием. «Top of the Pops» — музыкальная программа британского телевидения, выходившего на BBC и транслировавшаяся во многих странах мира. «Тиоти своего рода телеверсия национального хит-парада, выходила еженедельно с 1 января 1964 по 30 июля 2006 года. Я и не думала, что записанные на нём хиты будут исполняться не авторами, Добрейший дядюшка Джон купил мне стерео, когда в нашем великом путешествии на север мы посетили Донни, донкастер Каждое утро в эфир на Радио 1 выходил ведущий Нойл Эдмонс, чтобы развлекать меня за завтраком. По дороге в школу мы распевали во всё горло и задерживались на каждом углу, поджидая одноклассников. Первой остановкой была лавка кондитера, где мы запасались за сахаренными фруктами на перемены. И, конечно, мы должны были заглянуть в магазин готовой одежды возле школы. Мы могли съесть грейпфрут Теперь это был бы Сникерс, и отправиться участвовать в марафоне, пребывая в абсолютной уверенности, что получили достаточное количество калорий для забега. Мы отлично проводили время на специально построенной шестиугольной площадке, куда приносили послушать свои записи. Тесная будка диджея была оборудована проигрывателем с колонками и микрофоном. Конечно, мы выбирали музыку по своему вкусу и подчас довольно жёстко навязывали другим свои предпочтения, руководствуясь некими тёмными и неопределёнными установками. Хотя, например, безусловным спросом у всех пользовались записи Абба. Тогда они были на пике популярности. Я всегда любила ходить в школу, однако перед самым получением аттестата зрелости моё самолюбие получило весьма ощутимый удар. Все друзья отправлялись по программе обмена учениками во Францию, кроме меня. В конце концов, никто и не ждал, что какой-то школьник с континента захочет поменяться со мной местами. «Эй, друг, не хочешь попользоваться ведром?» Это был первый случай моего прилюдного отлучения. Я не смогла поехать и почувствовала, как что-то во мне сломалось. Правда, ненадолго. Уж слишком велика была радость от встречи с приехавшими из Франции сверстниками. Меня восторгало всё. Их странный акцент, их рассказы о том, что у них принято есть, а что нет. Мои одноклассники и их родные разобрали по домам всех Кладет и Эммануэлей. Большинство семей собирались в ресторанах или других интересных для приезжих местах, чтобы французские гости могли общаться с новыми друзьями. Вся школа превратилась в единое сообщество, даже семью, искренне желая сделать всё для того, чтобы французские школьники чувствовали себя как дома и не скучали. Это было грандиозным опытом по налаживанию дружеских уз для всех, кто участвовал в нашем обмене. Друзья тоже заметно повзрослели после него, особенно благодаря собственному опыту, полученному за время пребывания в Кале. Теперь они вели себя намного увереннее во всём, причём это касалось не только владения французским языком. Я оказалась одна на обочине, и это было тем более обидно от того, что французский всегда был моим любимым предметом. Моя вера в себя пошатнулась заодно с представлениями о том, что ждёт меня в будущем, и это не давало покоя. Я устроилась на лето работать на фабрику, выпускавшую таблетки Анадин. И тогда же получила плачевные результаты своих экзаменов. Механизмы гудели и жужжали, без крутились и шумели ленты конвейеров. Декорация к фильму сделана в дагенхеме Made in Dagenham, с озвучкой от Донны Саммер, которую я слушала в это идиллическое лето 1977 года, почти такое же жаркое, как в 1976. Однажды нас даже из-за жары отпустили с работы по домам. Я работала на утилизации бракованных таблеток. Нам полагалось распаковывать их и бросать в бункер. Начальница проверяла, чтобы мы не болтали за работой и старались выполнить норму. Та же начальница объезжала на своей тележке всю фабрику вечером в пятницу, когда в воздухе витало предвкушение выходных. Она раздавала небольшие коричневые конверты с фамилией работников в прозрачном окошке и 25 фунтами жалования. Мы щебетали, шутили и кокетничали напропалую в то великолепное лето, хотя под конец его омрачили мои низкие оценки. Я получила по трём предметам всего О-уровень. О-левел level средняя успеваемость. Английский язык и литература, и французский. Целую неделю я ревела, пока не убедила себя, что это ещё не конец. Я записалась на французский язык с целью получить А уровень. A-Level — экзамен на аттестат в полном общем среднем образовании, даёт право на поступление в ВУЗ. Поскольку боялась вообще его забыть, если не буду пользоваться, и в сентябре отправилась на пересдачу нескольких предметов О, с тем, чтобы потом приблизиться к вожделённому А. Я всё ещё хотела изучать в университете английский язык и литературу, хотя не особо представляла себе, что потом буду с этим делать. Ладно, всё по порядку. Пересдача прошла успешно. Ура! Но, несмотря на все мечты о жизни в университете, я понимала, что никто из моих родных туда не попадал и не знала, хватит ли у нас денег. Интуиция подсказывала, что нет. Итак, я пошла волонтёром в больницу Александры, бывший работный дом в Берстейпле, тот самый, в который моего отца отправляли в детстве. И меня определили домашней сиделкой на выходные дни, чтобы проверить, подхожу ли я для такой работы. Для себя я решила, что подожду, и поставила целью добиться А уровня, чтобы получить право учиться на медсестру. Пусть я пока не могу посвятить себя тому делу, о котором мечтала, на тот момент это был английский в университете, но, по крайней мере, буду приносить пользу. Да, тогда это казалось мне временным компромиссом. Мне нравилось ухаживать за больными. Это давало цель в жизни. И к тому же, ура, я буду получать жалования. Но, что более важно, я поняла, насколько такая работа мне по душе. Я обладала необходимыми для этого способностями, готова была учиться, чтобы оказаться на высоте. И я сказала себе, что могу это сделать». Это было вдобавок практическое решение, подкреплённое тем фактом, что диплом медсестры придавал мне веса в собственных глазах. Никто из моих родных не имел профессии, кроме папы, ставшего «синим воротничком», то есть высококвалифицированным рабочим. Перед началом обучения на медсестру я совсем недолго поработала на ресепшн в хирургическом отделении. Остальные девушки отнеслись ко мне очень дружелюбно и произвели на меня впечатление как своей готовностью помочь, так и форменной одеждой. Я с молоду познакомилась с неразборчивым почерком врачей, хитростями латыни и нудной обязанностью заносить результаты на тесные страницы истории болезни. Запись обо всех приёмах, жалобах, анализах и назначениях, что сейчас полностью компьютеризировано. Я обнаружила в себе некоторую застенчивость. Для медсестры непростительное и ненужное качество, не так ли? Однако почему-то в тех случаях, когда нам действительно было что сказать, что-то, в чём мы были совершенно уверены, о сердце, душе, молекулах, да, о угодно, Стеснительность каким-то чудом исчезала без следа. Таким выходцем из рабочего класса, как я, в 70-х годах жизнь определённо облегчила стипендия для обучения на курсах медсестёр. Этот старомодный и странный в наше время обычай вознаграждения за хорошую учёбу. Каждый месяц мы получали основную сумму примерно в 200 фунтов, плюс бонусы за дежурство. Иной раз получалось даже 300 фунтов. Из жалования вычиталась плата за жильё, а оставшимися деньгами мы распоряжались по своему разумению. Некоторым из нас было трудно сводить концы с концами из-за оплаты жилья, а с отменой субсидий и ростом налогов на образование учиться стало намного труднее. Не все могут обратиться за помощью к родственникам или друзьям, и в этом случае приходится идти на немалые жертвы. За последние годы мне не раз приходилось видеть таких студентов, у которых не хватало денег на еду. Какой интересный прогресс. Может, скоро студентам вообще придётся питаться воздухом? Не так давно я совершала обходы вместе с молодой практиканткой. Она должна была набираться опыта во время курса педиатрии на обходах, а не в стенах больницы. серо зелёный оттенок её лица можно было считать классическим образцом голодающей медсестры. Проклятие, я даже не знаю, какую шкалу цвет лица здесь можно придумать. Наверное, на другом её конце должен находиться цвет лица здорового политика. Я поинтересовалась, когда она ела в последний раз. «Да что вы, я в порядке! Я завтракала только вчера!» Часы показывали два часа следующего дня. «Великолепно!» Спасибо всем великим деятелям, принимающим решение за то, что позволили нашим студентам самим платить за образование. Мы отлично знаем, кто вы такие. Интересно, что все остальные европейские страны исправно помогают молодёжи платить за высшее образование. И только мы дерём с них такие бешеные деньги. Как бы то ни было, никто не мог лишить меня привилегии пригласить её пообедать, где бы она сама захотела. Она выбрала Макдональдс и с волчьим аппетитом набросилась на двойной бургер с картошкой фри, увеличиваясь прямо на глазах. Самый настоящий хэппи-мил. Конечно, до той минуты, пока завтра не придётся вернуться к лапше за 35 пенцев. Настоящему спасению для современного бедняка. Кажется, я слышала, что новое правительство восстанавливает стипендии для студентов. Хорошо бы они сдержали своё обещание.